Глава 13. Демократическая эпоха. С 1976 года. Испанцы. Франко умер. Слова премьер-министра Карлоса Ариаса Навара, произнесенные на национальном телеканале ТВЕ, телевизион Испаньола, в день смерти Франко, означали начало пути к новой Испании. Но что ожидало страну на этом пути, было пока неясно. Переход к демократии никак нельзя было назвать неизбежным. Помешать этому могли многие силы. Например, коммунисты и ЭТА. После того, как демократическая преемственность была установлена и вступила в силу после смерти Франка, оставалось неясным, согласятся ли с ней бывшие франкисты. Перспектива нового переворота, наподобие того, в котором сам Франко захватил власть в 1936 году, была достаточно ощутимой и вызывала немало тревог, каким бы невероятным это ни казалось сегодня. Еще некоторое время власть оставалась в руках франкистов, при этом была восстановлена монархия. Хуан Карлос правил страной с 1975 года до своего отречения в 2014 году. Относительно упорядоченный переход к демократии и сохранение преемственности Активно поощряли США, которые хотели убедиться, что в Испании не случится таких же беспорядков, как в Португалии, и что у левого крыла не появится шанс захватить власть. Он, Карлос, коронованный через два дня после смерти Франка, много для этого сделал. Он был внуком Альфонса XIII и сыном Дона Хуана де Бурбона (1913–1993). Франко объявил Испанию монархией в 1947 году, но в 1969 обошел вниманием Дона Хуана, сочтя его, ошибочно, слишком либеральным, и выбрал Хуана Карлса, которого счел, тоже ошибочно, более подходящей кандидатурой для сохранения франкистского государства. Дон Хуан, чья независимость была так неугодна Франко, не отказывался от своих притязаний на престол до тех пор, пока королем не стал Хуан Карлос. В действительности новый король оказался готов поддержать демократизацию. Он принимал в происходящем активное участие, побуждая франкистов и военных, рассчитывавших на его руководство, принять новый порядок. При Франко не существовало независимых политических партий и свободной прессы. Политическая жизнь ограничивалась небольшим кругом лиц, управлявших государством, а также рядом подпольных диссидентских движений и некоторого количества политических заключенных, выступавших за перемены. На национальном уровне это означало, что внедрить организованные изменения нельзя было никаким другим способом, только с помощью короля и небольшой группы франкистов. Последний премьер-министр Франка Карлос Ариас Наварра, который был прокурором при националистах в Малаге во время гражданской войны, и вынес тысячи смертных приговоров, сохранял должность до 1976 года, пока его не отстранил король. Это произошло потому, что чуждые либеральных тенденций Ариас, стремясь сохранить старую систему, арестовал руководителей недавно созданной демократической координации запрещенных партий Левого Крыла. Хотя переход к демократии происходил относительно упорядоченно, Политические убийства в конце 1970-х годов совершались довольно часто. Например, в январе 1977 года во время нападения на улице Аточа были застрелены пятеро профсоюзных юристов коммунистического лагеря и четверо получили серьезные ранения. Нападение осуществили террористы из крайне правой группы, называющей себя «Апостольский антикоммунистический альянс». Предположительно, свою роль в этом сыграли итальянские неофашисты. Еще один левый активист был убит апостольским альянсом за два дня до этого. Похороны стали поводом для масштабных собраний. Эти события изображены в фильме «Семь дней в январе» Хуана Антонио Бардема, коммуниста, известного больше как автор фильма «Смерть велосипедиста» 1955 глубоко реалистической повести о лицемерии общества. На площади Антон Мартин в Мадриде установлен памятник убитым юристам. На место Ариаса Хуан Карлос назначил Адольфа Суареса Гонсалеса, члена франкистской системы и генерального секретаря официальной партии франкистов. Новый глава правительства был готов способствовать переменам, как и некоторые бывшие коммунисты, удержавшие власть в Восточной Европе в 1990-х годах. Действительно, Суарес в свое время говорил, Франко, что демократизация неизбежна. Суарес создал политическую партию ⁇ Центр Демократического Союза ⁇ и обеспечил национальный референдум по вопросу всеобщих выборов в двухпалатный парламент, которые были одобрены подавляющим большинством голосов 15 декабря 1976 года. Следующей весной Он легализовал социалистическую и коммунистическую партии Испании, независимые профсоюзы и провозгласил право на забастовку. Франкистское национальное движение, во главе которого когда-то стоял Суарес, было распущено. Трагедия на улице Аточа, по иронии судьбы, только ускорила эти перемены. Футбол. Увидели где-нибудь в Испании симпатичное кафе или маленький ресторан? Будьте осторожны. Посидеть рядом с ним на улице может быть приятно, но внутри, скорее всего, окажется телевизор. Алтарь того божества, которому поклоняются почти все местные жители, особенно мужчины. Да-да, мы говорим о футболе. Важную роль в этом культе играют региональные группировки. Одну из самых больших аудиторий собирает клуб «Реал Мадрид», основанный в 1902 году и вначале носивший название Мадридский футбольный клуб. Из-за белой формы для домашних матчей его также называют «Лос Бланкос». С 1947 года клуб играет на стадионе «Сантьяго Бернабео», который вмещает огромное количество – 81 тысячу зрителей. Клубом владеют и управляют его члены, что усиливает чувство принадлежности. Титул «Реал» – «Королевский». Клубу присвоил Альфонсо XIII в 1920 году. Успешный и богатый клуб неоднократно одерживал победы на футбольных полях Испании и Европы и выигрывал Кубок Европы несколько лет подряд с 1956 по 1960 год. Его главный соперник – футбольный клуб «Барселона», который обычно называют «Барса». Матчи между ними называются «Эль Классико». Основанный в 1899 году, клуб считается важной составляющей каталонской идентичности, а владельцы и управляющие клуба – приверженцы идеи независимости. Как Реал Мадрид, клуб богат и часто одерживает победы как в Испании, так и в Европе. Клуб никогда не был далек от политики. В 1925 году толпа в Барселоне высмеяла зазвучавшие во время «Игры» Королевский марш. В 1936 году президент клуба был убит фалангистами, а после гражданской войны команда отождествлялась с оппозицией, в то время как Реал Мадрид с франкистским режимом. Выборы, первые за 40 лет, состоялись в июне 1977 года и принесли умеренной партии Суареса чуть меньше половины мест. Новая ассамблея разработала проект Конституции, которая была принята в декабре 1978 года референдумом. 88% проголосовало «за». Конституция добавила социальные и культурные реформы к институционализации парламентской монархии, отказалась от смертной казни, понизила избирательный возраст до 18 лет, отменила государственную религию. Пропорциональное представительство и двухпалатный парламент рассматривались как способ добиться умеренности, которой не хватало до Франкистской Второй Республики. В противовес централизаторской политике франкистского государства Конституция признала региональную автономию. Автономия, согласно статутам, действительно распространялась на всю Испанию, хотя центральное правительство оставляло за собой ключевые полномочия, в том числе введение внешней политики. Конституция также провозгласила неделимое единство испанской нации, что препятствовало сепаратизму и спровоцировало потом крупные политические проблемы в Каталонии в 2017 году. Отказ социалистической партии, победившей на выборах 1977 года от радикального марксизма, имел большое значение для успеха переходного периода. Свою роль сыграла и отсутствие влиятельной ультраправой партии. Суарес победил на переизбрании в 1979 году, но благодаря вновь обретенному праву на забастовки и региональной автономии стало хорошо видно, что напряженность в обществе усиливалась и беспокойство росло. Статут об автономии Каталонии 1979 года вызвал неудовольствие традиционалистов. В 1979 году Кордова избрала коммунистический совет. Заметно выросли безработица и инфляция. Деятельность эта, ставшая в 1978-1980 годах еще более агрессивной, способствовала распространению чувства нестабильности. В результате в январе 1981 года Суарес был смещен с поста своей партии. После отставки Хуан Карлос пожаловал ему наследный титул герцога. Точно так же Ариас ранее получил наследный титул маркиза. Параноидальная тревога правых сил, или, если смотреть под другим углом, реакция на разрушение франкистского порядка, основанная на искренней ненависти к демократии и ностальгии по старым временам, вылилась в попытку государственного переворота 23 февраля 1981 года. Подполковник гражданской гвардии Антонио Техеро с двумя сотнями вооруженных гвардейцев захватил Кортесы, а генерал Хайма Миланс Дель Боск, глава военного округа Валенсии, объявил чрезвычайное положение, вывел на улицы танки и потребовал от Хуана Карлоса создать военное правительство. Этот переворот стал для демократической Испании переломным моментом. Многие опасались возвращения франкистскому прошлому или, по крайней мере, к такой же нестабильности, которая наступила после захвата власти Примо де Ривейрой в 1923 году. Однако Хуан Карлос отверг идею, поданную его сторонником генералом Альфонсо Армадой, возможно, тоже участником заговора, и не позволил Армаде возглавить правительство спасения. Хуан Карлос выступил по телевидению, объявив, о своем намерении сохранить конституцию и демократическое правление. Благодаря этому большая часть армии, особенно в Мадриде, не поддержала переворот, и он вскоре после этого потерпел крах. Жертв не было. Общественность продемонстрировала, что поддерживает демократию. Заговорщиков отправили в тюрьму. Вокруг этого переворота ходило немало толков, Будто бы существовали более масштабные планы действий, что король специально выжидал, куда подует ветер, или что переворот был связан с падением Суареса. Однако важно лишь то, что новая система устояла. Для сравнения, в Польше в 1981 году движение «Солидарность» было подавлено армией по указанию коммунистического правительства. Показательно также, что Хуан Карлос не искал власти лично для себя. Зато он выглядел успешным конституционным монархом, в стране, которая, несмотря на события до 1923 года, не имела свежего опыта подобного государственного устройства. Это служит нам напоминанием о разнообразии типов правления в Европе конца XX века. Например, в Греции монархия не была восстановлена после падения военного режима. Никаких шансов на возвращение монархии не было и в Португалии. Провал переворота 1981 года нанес еще один удар по тяжелым оковам прошлого. Разобщенные военные, особенно армия, стали слабее, военный бюджет был сокращен. Кроме того, военные становились менее политизированными, больше внимания уделяли профессионализму, Женство в НАТО открыло новые возможности и перспективы для офицеров. Борьба с внутренним врагом больше не была их первоочередной целью. Развитие событий показало, что Испания отходит от мировоззрения и проблем 1930-х годов. По многому этот процесс начался уже в последние годы правления Франка. Некоторую роль здесь сыграла собственная позиция Франка и успех принятых им мер, В результате его репрессий анархо-синдикализм и агрессивный антиклерикализм перестали играть в испанской политике хоть какую-то роль. Не произошло их возрождения в 1970-х годах, а чисто потому, что общественность в целом устала от оппозиционной политики. Испания переживала серьезные социальные и экономические трансформации, в основе которых лежал быстрый отток населения из сельскохозяйственных областей со всеми вытекающими отсюда социальными переменами. Вдобавок, под влиянием Второго Ватиканского собора, католическая церковь к 1970 годам начала благосклоннее относиться к новым веяниям, а знаки доверия, полученные ею от нового демократического режима, гарантировали, что она не станет политической мишенью. В результате попытки государственного переворота в 1981 году удалось добиться дополнительных социальных сдвигов, в частности, был легализован развод. Испанская внутренняя политика в этот период действовала в общем русле других стран Западной Европы. Расставшись с мечтой о возвращении франкистов, правые силы консолидировались в рамках демократической политической системы, И поддержали основанную в 1976 году партию Народный Альянс, которую возглавлял Мануэль Прага. Эта поддержка уменьшила пространство маневра для ЦДС, хотя недовольство переменами, послужившие толчком к попытке переворота, среди правых было по-прежнему сильно. Народный альянс был заново сформирован в 1989 году как Народная партия для туристов Самым заметным приобретением в эту эпоху перемен стала продажа маркизами Виана их дворца в Кордове. Теперь дворец открыт для публики. Во время экскурсии в нем можно увидеть портрет Франка. Еще одним важным изменением стало закрытие некоторых железнодорожных линий, в том числе тренде Асейте, поезда с оливковым маслом. Стала больше развиваться дорожная культура, что привело к созданию привлекательных пешеходных маршрутов. Дополнительные трудности создавали экономические проблемы. Франкетский режим оказался не готов к серьезным экономическим потрясениям начала 1970-х годов и только усугубил ситуацию, пытаясь, подобно правительствам восточноевропейских стран, или, если уж на то пошло, подобно британскому или ибористскому правительству 1974-1979 годов, манипулировать ситуацией, чтобы завоевать популярность. Валютный контроль давал дополнительные инструменты для таких манипуляций. Однако это привело к росту инфляции, финансовым и налоговым затруднениям и значительному увеличению безработицы. Беспокойство относительно будущего Испании стало как никогда актуальным и особенно сильным в связи с новым скачком цен на нефть в 1979 году. Правительство отреагировало в духе корпоративизма. В 1977 году был подписан пакт Монклоа 1977, продолжавший действовать до 1984 года. Тем самым правительство объединило руководителей предприятий и профсоюзы для совместного обсуждения мер, призванных решить бюджетные проблемы и реформировать экономику. Здесь прослеживается параллель с событиями во многих странах Европы, а также с британским экспериментом с подписанием общественного договора. Гольф и Севериана Севе Балистерес. Севе Балистерес 1957-2011, родившийся в Кантабрии, ключевая фигура в мире гольфа с 1976 года по 1995 год. Он играл важную роль в возрождении европейского гольфа благодаря успехам команды на Европейском кубке Райдера в 1980-х и 1990-х годах. Трижды победитель открытого чемпионата и дважды турнира Мастерс. Он также много сделал для развития гольфа в Испании как бизнеса. Гольф стал важнейшей разновидностью тематического туризма особенно на юге. Коста-дель-Соль известен своими полями для гольфа. В 2017 году в Испании насчитывалось 349 полей. Несмотря на пакты Манклоа, напряженность в Испании сохранялась, поскольку проблемы в экономике оставались такими же серьезными. Эта напряженность проверяла на прочность социальную и политическую ткань страны. Шли забастовки. Коммунистическая партия выражала недовольство тем, что пакты не приносят облегчения. В октябре 1982 года в свете прошлогодней попытки переворота произошла политическая трансформация, почти такая же, как годом ранее во Франции. Социалистическая партия получила абсолютное большинство в парламенте, а коммунисты были разгромлены. Произошли изменения и среди правых сил раздробленный Центр Демократического Союза, получил минимум избирательной поддержки, в то время как Народный Альянс набрал чуть больше четверти голосов и стал главной оппозиционной партией. Как и в случае с социалистами Франсуа Тараны во Франции в 1981 году, социалистическая партия Филиппа Гонсалеса выиграла, отчасти благодаря популистской риторике, эксплуатировавшей стремление к переменам, повсеместную обеспокоенность последствиями капитализма. Как и во Франции с 1982 года, на практике их правление оказалось более благоразумным и прагматичным. Политика постепенной дефляции, направленной на обеспечение финансовой стабильности, продолжалась при Гонсалесе, который оставался премьер-министром до тех пор, пока не проиграл выборы в 1996 году. В 1980-х годах наблюдался значительный экономический рост и общая социальная либерализация, хотя в политике все происходило по системе дележа-добычи, распределения должностей среди сторонников победившей партии. В международном контексте Испания стала заметнее, присоединившись в 1986 году к Европейскому Союзу. О международном признании – Свидетельствовало то, что для проведения в 1992 году Олимпийских игр выбрали Барселону, а всемирная выставка прошла в Севилье. В отличие от Португалии и Греции, которые были давними членами НАТО, Испания, несмотря на попытки Франка, например, в 1975 году, присоединилась к НАТО только в 1982 году. Это решение было вынесено на референдум. В 1986 году и получила поддержку 57% голосов. Вступление Испании в НАТО и ЕС предвосхитило маршрут, которым следовало большинство государств, бывшей коммунистической Европы. ЕС открыл Испании путь к новым иностранным инвестициям и экономическому росту как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Внутриполитическая ситуация складывалась иначе, поскольку в 1980-х годах левые пользовались в Испании большей популярностью и политическим влиянием, чем в большинстве стран Восточной Европы в 1990-х годах после падения коммунистических режимов. В 1982 году испанские социалисты провели кампанию за выход из НАТО. В это время программа партии была составлена в марксистском духе. Когда Гонсалес отошел от этих позиций, След за немецкими социал-демократами, но опережая британских лейбористов, стало понятно, что испанские левые силы изменились. Испания взяла курс на развитие нужных для ЕС качеств. Гонсалес выиграл абсолютное большинство на выборах 1982, 1986 и 1990 годов, спровоцировав кризис среди правых партий, хотя после потери абсолютного большинства на выборах 1993 года ему пришлось обратиться за поддержкой к басским и каталонским националистам. В некоторых отношениях Гонсалес был испанской версией Тони Блэра, хотя они управляли очень разными странами и в разное время, и Гонсалес не втянул Испанию в войну. Однако его позиции подорвал экономический спад в 1993 году, когда Испания не смогла поддержать свою валюту в рамках Механизма валютных курсов, а также серия коррупционных скандалов среди социалистов. Как оказалось, социалисты использовали свою власть, чтобы спонсировать регионы, оказывавшие им политическую поддержку в первую очередь Андалусию и Севилью. В 1990-х и 2000 х годах Испания справилась с изменениями и кризисом более успешно, чем Италия. Быстрый экономический рост. 1990 х годов не вызвал ощущения дискомфорта и неуверенности. В 1996 году произошел мирный переход власти от выдохшихся социалистов консервативной народной партии, которую руководил Хосе Мария Аснар. Обе партии опирались на глубоко укоренившиеся в испанском обществе традиции покровительства, но вместе с тем обе не оставляли без внимания новой социальной силы. Что касается более глобальных тенденций, то заметно снизилось влияние католической церкви на гражданское общество, впрочем, в этом не было явного ощущения кризиса. Во внешней политике Испания сосредоточилась на ЕС и Латинской Америке. Она больше не организовывала собственных военных кампаний, хотя осталась членом НАТО и продолжала выпускать весьма впечатляющие военные корабли. В 1993 году Испания решила, что не сможет предоставить подкрепление силам ООН в Боснии, поскольку посчитала невозможным участие призывников в боевых действиях, а регулярных войск было недостаточно. На самом деле решающую роль в этих вопросах играла политика. При консервативном правительстве Аснара Испания в 2003 году вступила в войну в Ираке, и хотя ее присутствие там было, по сути, скорее политическим, чем военным, Это решение вызвало сильный общественный протест. Выборы 1996 года положили конец 13 годам социалистического правления. Консервативная народная партия, основанная в 1989 году бывшим франкистским министром Мануэлем Фраго, которая уже выигрывала выборы в городском совете Мадрида в 1991 году, теперь завоевала 37,6% голосов и 156 из 350 мест, то есть получила большинство. Социалисты набрали 14%. Лидер НП Аснар, в прошлом году переживший организованное ЭТА покушение, достиг соглашения с региональными националистическими партиями, был поддержан 181 голосом в Кортесах и стал премьер-министром. Стремясь соответствовать требованиям Евросоюза, и отмежеваться от социалистов, показавших себя расточительными и коррумпированными, как это называл сам Аснар. Новое правительство сократило дефицит за счет сокращения расходов. Это привело, в свою очередь, к протестам профсоюзов. Аснар также провел приватизацию государственных владений. Области, поддержавшие НП, получили щедрую поддержку, особенно Валенсия, где были развернуты весьма амбициозные строительные проекты как и в случае с социалистами, щедрость сопровождалась коррупцией, целью которой было в основном пополнение казны политических партий, а заодно и личное обогащение. На выборах 2000 года Аснар получил абсолютное большинство мест – 183, на основании 44,5% голосов. Его управленческий подход и особенно его стремление отмежеваться от идеологического наследия прошлого были понятны большей части общества. Вслед за этим Испания перегнала в экономическом отношении большинство стран ЕС. Оптимистический настрой способствовал росту строительства и реализации смелых проектов. Во время Всемирной выставки в Барселоне в 2004 году был проведен Всемирный форум культур, специально для которого был построен район диагональ Мар совсем как в 1992 году, когда к Олимпийским играм там построили Приморский район Порт-Олимпик. Однако Испания сильно пострадала во время глобального экономического кризиса в 2002 году. Попытки сократить пособие по безработице тут же привели к всеобщей забастовке. Параллельно с экономическим ростом развивалась инфляция, особенно в области цен на жилье, чему способствовала шаткая денежная политика, а также высокий уровень безработицы. В середине 2010-х годов положение заметно улучшилось, но высокий уровень безработицы сохранялся. В феврале 2018 года в стране зафиксировано 16,1% безработных, и это несмотря на 3% прирост ВВП. Поддержка оснаром войны в Персидском заливе в 2003 году не нашла понимания в обществе. 11 марта 2004 года за три дня до всеобщих выборов в пригородных поездах Мадрида было взорвано 10 бомб, погиб 191 человек. Правительство сначала обвинило в теракте ЭТА, несмотря на явные признаки причастности исламистов. Это обвинение повлекло за собой публичную критику правительства, и оппозиция победила на выборах, заняв 164 места против 148. Хотя вопрос, в какой мере эта победа была связана с реакцией общественности на взрывы, остается спорным. Новый премьер-министр, социалист Хосе Луис Родригес Сапатера, занимал свой пост до 2011 года, победив на следующих выборах 2008 года. Он вывел испанские войска из Ирака в 2004 году, узаконил однополые браки в 2005 году, к огромной ярости католической церкви внес поправки в закон об абортах и повысил минимальную заработную плату, а также объявил об амнистии для мигрантов. Рафаэль Надаль, звезда тенниса. Король грунта Рафаэль Надаль родился на Балиарских островах в 1986 году и завоевал репутацию одного из самых выдающихся игроков грунтовых кортов. В 2017 году он вернулся на вершину мирового рейтинга. 16 раз выигрывал турнир «Большого шлема» в одиночных разрядах и заработал более 90 миллионов долларов призовых денег. Надаль очень напорист и прекрасно проявляет себя в верхних ударах. Его победа на Уимблдоне в 2008 году над Роджером Федерером Считается самым впечатляющим финалом за всю историю Уимблдона. В том же году Надаль завоевал титул первой ракетки мира и вернул его себе в 2010 году. На момент написания этой книги Надаль выиграл 23 из своих 38 матчей с Федерером и 17 из 24 матчей с Энди Мараем. Баскская ситуация осложнилась в 1980-х годах, когда государственные структуры поддержали антитеррористическую группу освобождения в грязной войне против ЭТА в 1983-1987 годах. ЭТА продолжала убивать людей. В 1987 году был взорван торговый центр в Барселоне, где погиб 21 человек. ЭТА также убивала журналистов. В периоды насилия и временного перемирия продолжали чередоваться до тех пор, пока в 2011 году не было заключено соглашение о полном прекращении боевых действий. Это положило конец конфликту, в котором погибло более 800 человек. Испанскому правительству пригодилась поддержка Франции, закрывшей баскские убежища, и международного антитеррористического движения, с 2001 года объявившего общую войну всему террору. Опрос, проведенный в 2017 году университетом Де показал, что 29% опрошенных удовлетворены существующей степенью баскского самоуправления, 38% высказались за расширение автономии и 17% оказались сторонниками независимости. На региональных выборах 2016 года выступающая за независимость партия Бильду набрала 21% голосов. Экономические проблемы обострились в 2007 году в результате мирового финансового кризиса и последовавшего в 2008 году взрыва кредитного пузыря. Большая часть денег была потрачена на рискованные строительные проекты. Безработица выросла на 27%, это был самый высокий показатель по ЕС. Государственный долг вырос. После кризиса цены на жилье упали в среднем на треть а остатки незавершенных масштабных строек до сих пор разбросаны по всей Испании. Кризис привел к ослаблению социалистов. На выборах 2011 года их сменила Народная партия, которую с 2004 года возглавлял Мариано Рахой. Народная партия одержала убедительную победу на выборах в ноябре 2011 года. 186 из 350 мест в Нижней палате Кортесов максимальное большинство с момента восстановления демократии. План жесткой экономии, введенный в декабре 2011 года, заморозил заработную плату госслужащих, отменил субсидии на аренду жилья для молодежи, зафиксировал минимальную заработную плату на старом уровне и, в числе прочего, повысил подоходный налог. Однако позиции Народной партии пошатнулись после того, как стало известно о ее тайных финансовых махинациях, в том числе о подкупе политиков. Рахой, занимавший должность казначея партии, оказался в самом центре скандала, поскольку получал пособие на проживание, несмотря на то, что имел резиденции в Мадриде. Вопреки общественному и политическому давлению, Рахой не ушел в отставку и отложил выборы 2015 года до 20 декабря, последнего дня, когда они могли состояться. Народная партия сохранила Большинство голосов в крайне раздробленном парламенте, но потеряло 64 из 187 мест. На этом фоне наблюдался быстрый рост новой политической партии Падемос, созданной в марте 2014 года. Эта популистская партия «Левого толка» выступала против режима жесткой экономии и против коррупции. На выборах 20 декабря 2015 года Падемос получила 20,65% голосов и 69 из 350 мест. Для сравнения, Народная партия получила 28,7%, а Социалисты – 22%. Чтобы выйти из политического тупика, провели очередные всеобщие выборы 26 июня 2016 года, на которых Народная партия хоть и получила больше мест, но все же не добилась абсолютного большинства. Кризис удалось смягчить только после того, как большинство социалистов решили воздержаться от голосования 29 октября, что позволило вновь назначить Рахоя. В жизни Испании постепенно все более актуально звучала проблема иммиграции, особенно на юге, куда прибывали потоки беженцев из Африки. Возросло беспокойство, вызванное исламским вопросом. В 2010 году раздались призывы о проведении мусульманского богослужения в Кафедральном соборе Кордовы, ранее крупной мечети и даже о превращении его в собор-мечеть. Это спровоцировало разногласия, в которых послышались отголоски реконкисты. Приток мигрантов из Северной Африки в Андалусию в настоящее время выглядит проблемой, для решения которой очень важно уделять пристальное внимание политической стороне вопроса. Аль-Каида потребовала изгнания немусульман с территории, определенной ею как аль андалус В 2017 году теракт в Барселоне усилил тревоги, связанные с исламским фундаментализмом. В ответ на приток мигрантов Испания в 2017 году укрепила заграждения и пограничные посты на африканских аванпостах Сеута и Мелилья. Это единственная сухопутная граница между Африкой и Европейским Союзом. Стал уже историческим маршрут, по которому мигранты попадают в Испанию через Канарские острова. В поисках убежища люди прибывают из Северо-Западной Африки в переполненных открытых лодках. Подпольные торговцы делают деньги на перевозки людей в нечеловеческих условиях. Этим маршрутом период с августа 2005 года по август 2006 года на Канары прибыло 20 тысяч африканских беженцев, при этом, по некоторым оценкам, во время опасного пути погибло до 3000 человек. Испанский флот перехватывает лодки и пытается блокировать этот путь. В силу беспокойности Атлантических вод он считается более опасным, чем путь через Средиземное море от Ливии до Италии. В вопросе ограничения притока мигрантов Испания также рассчитывает на Марокко, имеющие общую границу с Сеутой и Мелильей. Регионализм продолжал оставаться ключевым вопросом и остается таковым до настоящего времени. После смерти Франка политические движения в регионах, особенно в Каталонии, приняли автономию в соответствии с Конституцией 1978 года и не стремились к независимости, хотя в 1982 году в Каталонии наблюдались протесты против попыток ограничить автономию. Жорди Пужоль, основатель Каталонской националистической партии Взаимодействие и единство, которую управляла Каталонией с 1980 по 2003 год, выступал за расширение автономии и существование Каталонии внутри Испании в рамках концепции Европы регионов. Правительство Аснара никак не решало проблемы сепаратизма, но сменившее его Социалистическое правительство в 2006 году согласовало с каталонскими партиями статут об автономии, который расширял полномочия правительства Каталонии. Статут был одобрен каталонским референдумом в 2006 году. Из проголосовавших 49% избирателей его поддержали 73%. Но отклонен Народной партией, которая оспорила статут в Конституционном суде Испании. Суд вмешался в 2010 году и большинством голосов, 6 против 4, постановил переписать и разъяснить статут, который был, по сути, выхлощен. В ответ на это в Барселоне прошла массовая демонстрация, собравшая более миллиона человек под лозунгом «Мы – нация, мы решаем». Вмешательство суда было сочтено политическим партизанством. И еще один вклад Каталонии – Эль-Булли. Ферран Адриа, бывший шеф-повар ресторана Эль-Були в городе Россос, считается одним из ведущих шеф-поваров в мире. Он родился в 1962 году. Свою кулинарию он называет деконструктивистской и стремится через трансформацию известных средств и приемов получить неожиданные контрасты вкусов, текстур и температур. Среди его знаменитых необычных блюд жидкие оливки, паэлья с воздушным рисом и шербет из чеснока и миндаля. Кроме того, в своей работе он широко использует кулинарную пену. Ресторан закрылся в 2011 году и вновь открылся как инновационный центр. Адриа считает, что кулинария и искусство – это одно и то же, хотя с этим утверждением можно поспорить. Его кухню многие критиковали за использование добавок. Неудачи со статутом активизировали сторонников независимости, требования которых одобрило каталонское правительство в 2012 году. Выборы в Каталонии принесли победу большинству, выступавшему за независимость. В 2013 году была принята Декларация о суверенитете Каталонии, в которой говорилось, что каталонский народ имеет право выбирать собственное политическое будущее. Конституционный суд заблокировал референдум о независимости в 2014 году, но не имеющая обязательной силы консультация, состоявшаяся 9 ноября 2014 года, показала, что 81% из 35% проголосовавших выбрали независимость. В качестве исторического ориентира Каталонские националисты выбрали окончание войны за испанское наследство в 1714 году и осудили праздник, отмечавший это событие, увидев в нем проявление враждебности Испании против Каталонии. На очередных выборах в сентябре 2015 года партии, выступающие за независимость, получили большинство мест, но не большинство голосов, и новый каталонский парламент начал делать шаги независимости. В 2017 году каталонское региональное правительство заявило, что обладает демократическим мандатом на проведение референдума о независимости. Но Конституционный суд признал эту меру незаконной, а государственный прокурор распорядился провести расследование и привлечь причастных к ответственности. Конституцию страны, запрещающую отделение регионов, Публично защищали премьер-министр Мариано Рахой, противник расширения автономии, король Филипп VI, правление с 2014 года до настоящего времени, занявший несколько партизанскую позицию, и социалисты. В действительности конституция уже пересматривалась, например, когда вносили предыдущие изменения в региональные автономии или когда страна вступила в Евросоюз. Ситуация отражала традиционно сильное чувство национального самосознания Каталонии и более специфические недавние трудности, в первую очередь последствия утвержденного Конституцией принципа солидарности регионов. На Каталонию приходится 16% населения Испании, 19% ее ВВП, 25,6% ее экспорта и 20,7% иностранных инвестиций. Несмотря на большую задолженность, Каталония, в отличие от страны Басков, платила непропорционально высокие налоги, но получала недостаточно средств из бюджета. Два соперничающих национализма столкнулись. Испанское правительство, угрожавшее не допустить голосования, не выполнило свое обещание, и 1 октября 2017 года, несмотря на широкомасштабные запугивания, в голосовании приняли участие 43% граждан, имеющих право голоса. Гражданская гвардия, которую пытались использовать против голосующих, была вынуждена отступить под напором жесткой критики. Однако давление бизнеса, готового переместиться из неспокойной Каталонии в Мадрид, гораздо эффективнее ограничило выступление. В октябре-декабре 2017 года более трех тысяч компаний перенесли свои головные офисы за пределы Каталонии. В их числе были два крупнейших банка Каталонии и крупнейшее испаноязычное издательство «Планета». Уехала часть индивидуальных предпринимателей. Бронирование отелей в Барселоне сократилось. Кроме того, более 20% испанцев прекратили покупать каталонские товары. Враждебность по отношению к Каталонии снова выросла, когда представитель Народной партии заявил, что носители испанского языка Каталонии подвергаются дискриминации. На практике испанский национализм представляет собой коллективное соглашение, позволяющее скрепить страну, объединившуюся в единое целое после смерти Франка. Испания – это комплексное образование, подразумевающее взаимное уважение к конституции. Каталонский национализм сильно пострадал от явного отсутствия международной поддержки, Каталонское правительство стремилось получить международное признание и использовать ЕС как посредника в споре с Мадридом, но не добилось ни того, ни другого. Вместо этого, подтверждая явный отказ от прежней концепции ЕС, как Европы, регионов, страны Евросоюза выступили за сохранение существующей системы, отчасти, возможно, из-за опасений, что независимость Каталонии приведет к распаду ЕС. Хотя свидетельств в пользу этой версии не так много, стремление оставить все как есть в любом случае было достаточно явным. Разница с 1640-ми годами, когда каталонскую независимость поддерживали французы, и 1700-ми годами, когда каталонскую автономию поддерживала Британия, была очевидна. Сложно переоценить значение исторической конъюнктуры и случайных обстоятельств в таких ситуациях, ведь именно они определяют развитие тех элементов, из которых в конечном итоге составляется вся политическая структура. Здесь также прослеживается явная разница с Португалией, судьба которой сложилась совершенно иначе, хотя она и пробыла какое-то время с 1580 по 1640 год в составе империи и затем на долгое время стала объектом притязаний испанских королей. Свою роль также сыграла Давние противоречие двух представлений – Испании как изначально плюралистического союза королевств, княжеств и сеньорий, существовавших до возникновения испанского государства, и Испании как сильного централизованного государства. Для Мадрида главным был вопрос управляемости. Сильны были опасения, что каталонский национализм в случае успеха спровоцирует аналогичные процессы в других областях особенно в стране Басков и Галисии, а также в Андалусии, где в 2007 году уже была принята новая хартия об автономии, заявлявшая о тысячелетней истории и национальном характере региона. Затруднения федеральной системы последовательно иллюстрировали национальные референдумы. Например, на референдуме 1986 года о сохранении членства Испании в НАТО 56,85% голосов было подано за, но в стране басков, на Канарских островах, в Каталонии и Наваре большинство оказались против. В стране басков за выход из нато было подано 67,55% голосов. При этом в 2017 году правительство региона Басков не поддержало Каталонию. Его глава Уньига Уркулью Член Баскской националистической партии заявил, что каталонский референдум незаконен и ни к чему не обязывает. Ему удалось укрепить автономию и финансовую систему Баскского региона. В отличие от каталонцев, Баски не платят больше налогов, чем тратится на их регион. Баскская националистическая партия, как ключевой союзник Народной партии, в обмен на свою поддержку получает определенные политические выгоды. Однако она не смогла помешать Народной партии принять жесткие меры в отношении каталонских политиков, так же, как не смогла убедить Каталонию отказаться от объявления независимости. В октябре 2017 года, в ответ на заявление правительства Испании о необходимости прямого правления, каталонский парламент проголосовал за независимость. В ответ Мадрид принял решительные жесткие меры, Каталонское правительство было отправлено в отставку, а парламент распущен в ходе подготовки к новым выборам в декабре того же года. Рахой заявил, что положит конец сепаратистскому хаосу. После этого каталонские политики были арестованы национальным правительством по обвинению в мятеже и подстрекательстве к мятежу, и взяты под стражу без права освобождения под залог. Это привело к крупномасштабным демонстрациям в Барселоне. Чуть меньшим размахом они повторились в Бильбао. Перед провинциальными выборами 21 декабря национальное правительство ясно дало понять, что любые попытки снова проголосовать за независимость приведут к санкциям. Заместитель премьер-министра Сорая Саенс де Санта-Мария заявила, сегодня у сепаратистов нет лидеров, потому что они были обезглавлены, подразумевая арестованы, и добавила, что Народная партия, продолжат ликвидировать движение за независимость. На провинциальных выборах, назначенных национальным правительством, сепаратистские партии вместе за Каталонию, Республиканская левая партия Каталонии и Народное единство заняли с незначительным сокращением большинство мест 70 вместо 72. Если рассматривать партии по отдельности, то больше всего голосов 25,3%. И мест 37 завоевала гражданская партия, выступавшая за то, чтобы Каталония оставалась полуавтономной частью Испании. Сепаратистские настроения в Каталонии остаются такими же явными, как и прежде. Сильнее всего независимость поддерживают в небольших городах и деревнях, в то время как в Барселоне большинство выступает за сохранение Каталонии в составе Испании. В общей сложности 48% голосов было отдано партиям, выступающим за независимость и 52% партиям, выступающим за единство. Народная партия показала худший результат, выиграв только 3 из 135 мест. Образы прошлого. Представления о прошлом в Испании нередко тесно переплетены с политикой. Это касается не только научных исследований и публикаций. Например, в испанских исторических атласах Постфранкистского периода появились более современные карты и более смелые проекции, чем в предыдущих изданиях. В атласе Всеобщей и испанской истории Хуана Раига Абиола содержалась информация о парламентских выборах в Испании 1931, 1933 и 1936 годов, а также страница о выборах 1977 года в том числе сведения о баскском и каталонском парламентах. В отличие от издания «Эпохи правления Франка», в этом «Атласе» изложение испанской истории не отличается чрезмерным центризмом. Точно так же авторы, вышедшие в 1986 году книги «Исторический атлас. Современные издания» Мартинес Руис, Гутиерес и Диас Лабона не скрывали глубину кризиса испанской власти 17 веке. Кроме общего отношения к прошлому, существуют специфические исторические разногласия, причем не только связанные с гражданской войной. Например, тема истории по-прежнему занимает ключевое место в проблеме каталонского национализма. К духу истории взывал Рахой, когда снял запрет на показ кариды в прямом эфире на государственном телевидении. С политикой связан вопрос о том, где должны храниться выдающееся произведение искусства. Например, было решено, что Герника Пикассо должна остаться в центре искусств королевы Софии в Мадриде, вместо того, чтобы отправиться в музей Гогенхайма в Бильбао, ближайший к Гернике крупный музей. Отголоски прошлого В сентябре 2017 года, на фоне попыток остановить референдум за независимость Каталонии, Отсылки к прошлому звучали особенно часто. Протестующие неоднократно открыто сравнивали действия центрального правительства с террором Франка. Правительство, в свою очередь, ссылалось на Конституцию 1978 года, ту самую, которая была принята в условиях, когда правительству было необходимо заручиться поддержкой франкистских элементов. 20 сентября 2017 года Президент Каталонии Карлос Пуч назвал испанское государство авторитарным и заявил, что Каталония никогда не согласится на возвращение в темные времена. Пабло Иглесиас, лидер национальной оппозиционной партии Падемос, заявил, что постыдно возвращаться к эпохе политических заключенных. Действия гражданской гвардии, которую использовали для арестов, напомнили многим о годах Франка. Нашлись и те, кто сравнил с франкистами каталонцев. Того же 20 сентября 2017 года министр иностранных дел Альфонсо Дастис обратил внимание на то, что Франко в свое время дважды организовывал референдум и заявил, что некоторые сепаратисты используют нацистскую политику запугивания. Представитель Народной партии вспомнил о судьбе Луиса Кампаниса, провозгласившего независимость Каталонии в 1930-х. 1934 году и расстрелянного гражданской гвардией в 1940 году. В Каталонии чтят наследие Кампаниса. В его честь названы улицы, площади и главный стадион, где в 1992 году проходили Олимпийские игры, а в Барселоне есть его памятник 1998. Незабытая и более давняя история. Некоторые каталонские сепаратисты хотели убрать памятник Колумбу в Барселоне посчитав его слишком испанским. Исторические параллели также прослеживаются в современных дискуссиях об исламе. Нельзя не согласиться, что актуальные вопросы национального самосознания и вероятной исламской угрозы мало отличаются от тех, которые задавали во времена изгнания морисков в 1609 году. Однако в наше время больше говорят о перспективах и характере ассимиляции и о возможностях мультикультурализма. Либерализация после франка. Переход к демократии, который Испания, как и Греция с Португалией, совершила после кончины диктатора, имел особое значение. Может показаться, что масштаб этих изменений несопоставим с тем, что пришлось пережить бывшим коммунистическим государствам Восточной Европы. Но сравнив состояние испанского общества и политики, В 2018 году с тем, что было 40 лет назад, можно убедиться в том, что это совсем не так. Общей чертой в обоих случаях была либерализация, причем не только политической сферы, как это произошло в странах Восточной Европы. Либерализация экономики принесла с собой проблемы, поскольку свободная торговля внутри ЕС угрожала жизнеспособности неконкурентоспособных секторов, и это имело серьезные социальные последствия с большими трудностями столкнулось традиционное сельское хозяйство, особенно фермеры-частники. Испания, Португалия и Греция стали свидетелями широкомасштабной социальной и культурной либерализации, имевшей огромное политическое значение. Это была большая победа, ведь ранее консервативная диктатура в каждой из этих стран упорно сопротивлялась подобной либерализации и при этом отождествляла свое сопротивление с защитой нравственных ценностей. Последовавшую либерализацию можно рассматривать как фактор, который влиял и был вызван только изменениями в правительстве. Но можно также утверждать, что тем самым мы преувеличим важность действий правительства, поскольку на самом деле в обществе уже происходили значительные сдвиги. Не в последнюю очередь это происходило благодаря реакции молодежи на тенденции, развивавшиеся в других странах Европы. Это было особенно верно в отношении Испании где франкистский режим в последние годы утратил жесткость, хотя по-прежнему продолжал навязывать официальную мораль через репрессивную систему и полицию.